Выйдя в другую комнату, рядом с кабинетом, княгиня обратилась к слуге. «Где же комиссар?» «Он в голубой гостиной, сударыня!» «Попросите его подождать минутку!» «Хорошо, хорошо, госпожа!» Как только дверь за слугой закрылась, княгиня приблизилась к де Гриньи, лицо которого, обыкновенно гордое и надменное, Поражала теперь бледностью и угрюмостью. Видите, она все знает. Что же теперь делать? Что делать? Не знаю, не знаю. Это страшный удар. Неужели все погибло? Остается одно спасение. Вся надежда на доктора. Но как это сделать? Так скоро, сегодня? Да, через два часа уже будет поздно. Эта чертовка увидится с дочерьми маршала Симона и... Но ведь это невозможно, Фредерик. Доктор не может. Надо было все заранее приготовить, как было решено раньше, после допроса. А между тем необходимо, чтобы Блиньи попытался это устроить сейчас, не откладывая ни минуты. Под каким же предлогом? Погодите, надо придумать. Ну, положим, вы и придумаете, Фредерик... Да ведь там-то еще ничего не готово а, Насчет этого не тревожьтесь Ввиду возможных случайностей там всегда все готово Хорошо, но как нам предупредить доктора? А -а -а, если его вызвать, это может вызвать подозрение вашей племянницы Черт бы ее побрал, а этого как раз нам надо избежать Конечно, ведь ее доверие к нему один из наших важнейших так, ресурсов Да, вот что! «Мне пришла мысль. Так, так я сейчас напишу были не записку. Кто-нибудь из ваших слуг подаст ему ее, как присланную снарочным от какого-нибудь больного?» «Гениально, великолепная мысль! Так, так. Вы прекрасно придумали. Пишите, пишите же скорее. Здесь на столе есть все для письма. Так, да, но удастся ли это доктору?» «По правде сказать, я не смею на это надеяться». Все это прекрасно бы устроилось, безо всякого опасения, благодаря допросу, который был записан слово в слово нашим агентом за портьерой. Завтра тоже было бы, конечно, довольно много шума и сцен, так что доктор мог бы действовать смело, но требовать от него этого сейчас, сию минуту, нет. Это положительно невозможно. Нет, Эрминия, безумие на это рассчитывать. И подумать, что все погибло в последнюю минуту. Последствия неисчислимы. Много вреда сделала нам ваша племянница. Да, много. Фридрих, <седача> умоляю вас, Фредерик, не падайте духом. <седача> не приходите в отчаяние. У доктора такой гибкий ум. Княгиня. Он может что-нибудь придумать. Помните, что он нам так предан. Попробуем на всякий случай... Напишите. Вот вам новое перо, и чернила вам принесут тоже. Пожалуй, попытаться можно. Конечно. Может быть, и удастся. Да. Спасибо за перо. Ай, черт, извините за беспорядок. Ничего, ничего. Слуги потом уберут. Пишите.